Глава 12: Какою смертью угрожал Бог первым людям, если они нарушат Его заповедь? Итак, если спросят, какой смертью Бог угрожал первым людям, если они нарушат полученную от Него заповедь и не сохранят повиновения, смертью ли души, или тела, или всего человека, или же той, которая называется Второй? То следует отвечать, всеми. Ибо первая состоит из двух, а вторая — общая для всех. Как вся земля состоит из многих земель и вся церковь из многих церквей, так и общая смерть состоит из всех смертей. Ибо первая смерть состоит из двух — из смерти души и из смерти тела. Так что первая смерть всего человека бывает тогда, когда душа, оставленная Богом, терпит без тела временные наказания. Вторая же бывает в том случае, когда душа, оставленная Богом, вместе с телом терпит вечные наказания. Поэтому, когда Бог сказал относительно запрещенной пищи тому человеку, которого он поселил в раю, «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» — Бытие, глава 2, стих 17. То эта угроза обнимала не только первую часть первой смерти, когда душа лишается Бога, и не вторую только часть ее, когда тело лишается души, и не первую только смерть во всем объеме, когда душа наказывается, лишившись Бога и тела, но все смерти до да самой последней, которая называется второй и после которой нет никакой другой. Глава 13. Какому наказанию подверглась неисполнение первыми людьми их обязанности? Ибо как только произошло нарушение заповеди, точа же они, лишившись божественной благодати, «Устыдились наготы своих тел» — Бытие, глава 3, стих 7. Поэтому они листьями смоковницы, которые, может быть, первыми попались им при их смущении, покрыли срамные члены, которые, хотя и прежде были такими же членами, но не были срамными. Они почувствовали новое движение в своей неповинующейся плоти, как бы прямое возмездие за свое неповиновение» ибо, найдя превратное удовольствие в собственной свободе и отвергнув служение Богу, душа лишилась прежнего повиновения со стороны тела. И так как по собственной воле оставила высочайшего Господа, то не смогла удержать под своей волей низшего слугу и никоим образом не могла уже иметь плоть в подчинении себе, как всегда могла бы иметь ее, если бы сама осталась в подчинении Богу. Ибо тогда плоть начала противоборствовать духу. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. С этой борьбой мы рождаемся, имея в себе начало смерти и нося в своих членах и в испорченной природе противоборство ее или победу, как следствие первого преступления. Глава 14. Каким человек был создан Богом, и какой участи подпал он по собственному произволу? Бог, творец природ, а не пороков, создал человека непорочным. Но добровольно испорченный и праведно осужденный человек произвел испорченное и осужденное потомство. Ибо все мы были в нем одном — когда все были им одним, который впал в грех через женщину, созданную из него до греха. Мы еще не имели отдельного существования и особой формы, в которой каждый из нас мог бы жить отдельно. Но уже была природа семени, от которой нам надлежало произойти. А так как она была испорчена вследствие греха, связана узами смерти и праведно осуждена, то от человека не мог родиться человек с другими свойствами. Таким образом, вследствие злоупотребления свободной волей, произошла эта несчастная цепь, которая рядом взаимно соединенных между собой бедствий доводит род человеческий вследствие испорченности его начала, как бы вследствие порчи корня, до пагубной второй смерти, не имеющей конца за исключением тех, которые освобождаются благодатью Божией. Глава 15. О том, что Адам, совершая грех, сам оставил Бога, прежде чем был оставлен Богом, и что первую смертью души было удаление от Бога. по елику не было сказано «смертями», но «смертью умрешь», то в этих словах мы можем понимать только одну ту смерть, которая бывает тогда, когда душа лишается своей жизни, которой для нее служит Бог. Ибо она не была оставлена, чтобы оставить, но оставила сама, чтобы быть оставленной, так как в отношении к ее злу предшествует ее воля, а в отношении к добру — воли ее Творца, или чтобы создать ту, которой вовсе не было, или чтобы воссоздать ту, которая погибла через падение. Но хотя бы мы эти слова, сказанные Богом, «в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь» — Бытие, глава 2, стих 17 стали понимать в том смысле, что Бог возвестил в них об этой одной смерти, как бы сказав — в тот день, в который вы оставите меня через неповиновение, я оставлю вас по правосудию. Тем не менее, в этой смерти были возвещены и прочие ее виды, которые должны были за ней последовать. В том, что произошло неповинующееся движение в плоти неповинующейся души, вследствие чего они и прикрыли свои срамные члены. Бытие глава 3 стих 7 дала о себе знать одна смерть, в которой Бог оставил душу. На нее было сделано указание в словах его, когда он сказал человеку, скрывавшемуся из-за охватившего его неразумного страха, «Где ты?» — Бытие глава 3, стих 9. Ибо он спрашивал не вследствие неведения, но, обличая и увещая обратить внимание на то, где он стал находиться — когда в нем не стало Бога. Когда же сама душа оставила поврежденное вследствие лет и изнуренное старостью тело, то пришлось испытать и другую смерть, о которой Господь еще при определении наказания за грех сказал человеку «Прах ты, и в прах возвратишься» Бытие, глава 3, стих 19. Так что из этих двух смертей Та первая, которая есть смерть всего человека, исполнилась, а за ней последует и вторая, если человек не освободится от нее через благодать. Ибо тело, которое от земли, не возвратилось бы в землю, иначе как вследствие смерти, которое оно подвергается, когда лишается своей жизни, то есть души. Поэтому, как известно христианам, держащимся истинно католической веры, даже сама телесная смерть наложена на нас незаконом природы, по которому Бог никакой смерти не сотворил для человека, но в наказание за грех, потому что Бог, наказывая за грех, сказал человеку, в котором тогда были мы все, «Прах ты, и в прах возвратишься».